Глава 4. В буднях великих строек. Новосибирск поразил прибывших. Центральная часть представляла собой одну большую стройку. По сути, город все еще оставался Новониколаевском на века, в основном деревянным, со всего несколькими мощенными улицами и, конечно, мало соответствовал своему новому статусу столицы западносибирского края. Однако бывший купеческий торговый город быстро превращался в крупный промышленный центр. Его главная улица, проспект Красный, бывший Николаевский, уже с середины 20-х годов был расширен, обзавелся бульваром, а вместо старых построек буквально на глазах росли конструктивистские громады. Символично, что эта улица начиналась от Транссибирской магистрали, Оживление железнодорожного строительства превратило город еще и в крупный транспортный узел, через который были проложены новые маршруты. Турксиб, а также линия, связавшая Новосибирск с Кузбассом. Огромная территория края включала необъятные пространства с богатейшими залежами полезных ископаемых, но не развитой сетью дорог. А значит, работы у Треста «Сибстройпуть» ответственного за развитие транспортной инфраструктуры, хватало. Необходимо было соединить места добычи угля, железной руды, редких металлов с городами, где возводились предприятия по их переработке, и с заводами Урала. Многочисленные изыскательские партии большую часть года трудились в полевых условиях, исследуя возможности прокладки дорог по всему Кузбассу и Горному Алтаю, а к холодам съезжались в Новосибирск, чтобы заняться обработкой данных и проектными работами. Вот такая кабинетная работа ожидала зимой Леонида, поступившего в распоряжение СИП «Стройпути», а весной планировалось приступить к новым изысканиям. Строительство собственного дома для сотрудников трестом только началось. Не удалось Мирачевским получить квартиру ни в одном из новых городских зданий. А может быть, им повезло? Дома коммуны середины двадцатых годов оказались не самыми удобными для жизни, особенно семейной. Разместили их в общежитии ведомства, небольшом двухэтажном выкрашенном голубой краской деревянном доме. Отдельную комнату выделили и Ольге Ираклиевне с мужем. Соседей здесь было немного, людьми они оказались интеллигентными. и атмосфера тесного быта скрашивалась дружеским отношением и участием. Очередное неотложенное задание Мирачевский получил, едва отчитавшись по материалам Киренской экспедиции. Уже не первое десятилетие осваивались месторождения юго-запада Сибири, а богатого горного Алтая оставались изолированными от транспортной системы страны. Добыча полезных ископаемых увеличивалась. Строились новые шахты, электростанции, и проложенные ранее узкоколейки не справлялись с требованием времени. Еще осенью 1930-го Совет труда и обороны постановил обеспечить развитие железнодорожного транспорта для горной промышленности Рудного Алтая. Одной из первоочередных задач стало строительство дороги Рубцовка-Ридер, чтобы соединить станцию Турксиба с городком в Восточном Казахстане. Исследования местности уже велись, и партию Леонида бросили на помощь другим экспедициям. В этот район он и отправился. Ридер, скопище горняцких поселков, производил довольно мрачное впечатление. Но расположенный в предгорье Рудного Алтая, вместе со всеми шахтами и фабриками, он казался невзрачной сценой, за которой возвышались величественные декорации, протянувшийся амфитеатром Ивановский хребет, уходивший вдаль на восток на добрую сотню километров. Городок, получивший необычное название еще в начале XIX столетия в честь открывшего местные залежи полиметаллических руд Филиппа Ридера, явно проигрывал фону сосновому бору, нескольким речкам и сопкам, за которыми маячили покрытые снегом вершины. В очередной раз начальник партии подивился своему везению. Новое место и опять изумительной красоты природа, бодрящая сложность задачи и, конечно, новые знакомства, интересные люди. После окончания института не прошло и двух лет, но уже было ясно – Мирачевский прирожденный руководитель. И не только потому, что умел организовать работу и, обладая поистине звериным чутьем, собрать сплоченный коллектив, Люди были ли они интересны? Их проблемы значимы. От заботливого, хоть от заботливого, хоть и требовательного начальника уходить никто не хотел. А ведь настали такие времена, что рынок труда оказался переполнен. Народ срывался с родных мест, бежали кто от коллективизации, кто от бдительных органов, кто отчаявшись найти себя при новом порядке. Лишенцев неохотно брали даже на самые низкооплачиваемые должности. Но находились и другие – молодые, задорные, отправившиеся на стройки социализма. Кто по искренним убеждениям по призыву партии, кто, чтобы помочь оставшимся в голодных селах родителям, а кто за приключениями, просто чтобы увидеть дальние края. Личные качества сотрудников были для Мирачевского важнее всего – Даже профессионализм оказывался на втором месте в экспедициях. С их тесным совместным бытом и тяжелыми условиями определяющей чертой становилась надежность. Именно в этой командировке он приобрел надежного товарища. Вторым инженером в партию буквально в последний момент определили Кирилла Алферова, выпускника Ленинградского института путей сообщения. Это назначение стало началом большой дружбы. Молодые люди быстро сошлись. Их сблизило исходство взглядов и отношения к жизни, и даже в манере поведения наблюдалось нечто общее. Посторонние зачастую интересовались, не братья ли они. «Ну что ж», — стоя на склоне одной из сопок и оглядывая окрестности, — рассуждал Мирачевский. «Начало вроде неплохое. Со снабжением тоже пока проблем не наблюдается». Жаль, только девчонки не увидят такой красоты. В эту экспедицию он отправлялся, оставив семью в Новосибирске. Ольга в силу своего положения уже не могла сопровождать мужа, Иринка, конечно, с ней, но ну, а в помощь им была оставлена и многоопытная Ольга Иракливина. Он невольно вздохнул. Как там они? Как Оля? Но через минуту уже улыбался, вспомнив маму и ее противостояние с диким зверем. Ничего с такой бабушкой не пропадут. Оказавшись в новой сибирской столице, Оля поняла вдруг, что ужасно соскучилась по Москве, ее бытовому комфорту и предсказуемой жизни. Она успела полюбить столицу и ощутить себя там своей. И все эти таежные приключения хороши для молодых, не обремененных семьями и детьми. Да и со свекровью отношения не очень-то ладились. Погода за окном напоминала качели. теперь сменялось морозом, северные ветра боролись с южными, и настроение будущей мамы менялось с такой же стремительностью. В начале мая Леониду удалось вырваться в Новосибирск. путь требовал промежуточного отчета, начальник партии от Треста нормального снабжения, а оно явно становилось все хуже. Встреча с родными была окрашена в самые разнообразные тона. Ольга Ираклиевна тут же кинулась на кухню. Для нее забота всегда была лучшим проявлением любви. Ирочка, забравшись на руки, не собиралась отпускать отца ни на минуту. Ольга держалась немного отчужденно. Беременность была не первой, а потому опытный муж мог бы и не обратить на это особого внимания. Но все же состояние жены его задачило. До родов оставалось месяца два, а она выглядела безмерно уставшей. «Ну что ты, что происходит, Толь? Предположить, что его приезду не рады, он, конечно, не мог, но попытался пошутить. «Мне не нужно было приезжать?» Глупый. Хотела обнять мужа, но Иринка, растопырив руки и взглянув из-под лоби, изрекла. «Мой». «Конечно, твой, малыш, твой и мамин». «Мама наша?» Дочь кивнула, но рук не убрала. «Вот видишь, в словах Ольги сквозило раздражение. Ты все ей позволяешь. С тобой она никого больше не слушает. «Да ну, просто возраст сейчас такой, собственнический». «Права», — заявляет. Довольный папаша, чмокнул дочь в макушку. «Вот посмотришь, она еще лучшей помощницей тебе станет». Уезжая, мирочевский взял сыринке слово, заботиться о маме. «Скоро старшей станешь, о соли — о себе». «Ты сейчас гуляй побольше, погода чудная установилась, и береги себя». Маленькому человеку нужна здоровая, веселая мать. Новый член семьи не заставил себя ждать, появившись на свет 22 мая, на месяц раньше срока. И это снова была девочка. Маленькая, слабая, вечно плачущая Нина сводила мать с ума и своим криком, и своей хрупкостью. Ольга, у которой впоследствии надолго сохранился страх за вторую дочь, даже боялась подпускать к ней старшую сестру, пресекая все попытки Ирочки развлечь малышку. От грозящих разразиться бурь спасала лишь спокойная уверенность Ольги Ираклиевны. Она умудрялась одновременно делать несколько дел — варить кашу, одной рукой помешивая ее, а в другой держа новорожденную кроху, и разговаривать при этом с Иринкой. Строптивая невестка вынуждена была признать себе, в одиночку она бы не справилась. Леонид смог увидеть семью и взять на руки опять девчонку почти месяц спустя. А уже в июле Мирачевскому сообщили, что его партию переводят на другой маршрут. На семью времени почти не оставалось. Нужно было сдать проект, подготовиться к новой экспедиции и вот неожиданность – написать статью для газеты «Советская Сибирь». «А кому я еще могу поручить это?» вопрошал грозный начальник Треста на протесты Леонида и без того занятого сверх меры. «Вы у нас научный работник из самой столицы, да к тому же и слог у вас легкий, и объяснять доступно умеете. Вот как своим сотрудникам задачи ставите, так и читателям все по полочкам разложите». И Леня разложил. И про необходимость Южно-Сибирской дороги южнее Транссиба, чтобы разгрузить основную магистраль и соединить промышленные районы, и про то, что кратчайший путь сэкономит государству еще несколько миллионов рублей. И, конечно, не забыл подчеркнуть, как ударно трудятся его сотрудники. Умолчал лишь о том, что проект рассматривался еще царским правительством, а затем воплощался верховным правителем России – времен Гражданской войны адмиралом Колчаком. Об этом тогда предпочитали не вспоминать. При этом маршрут был изменен, и сооружения, возведенные по приказу Колчака, остались неиспользованными. Экспедиции прокладывали новые линии на всех участках будущей дороги. Тайшет-Минусинск, Кузнецк-Барнаул, Кулунда. А ведь именно в районе этого последнего пункта в 1919 году Строительство велось особенно интенсивно. В августе партия Мирачевского и Алферова уже пробивала маршрут в тайге. Но перед этим случилась история, заставившая увлеченных любимым делом изыскателей вспомнить о том, что происходит сейчас в стране. К месту изысканий они должны были отправиться из Барнаула. В городе пришлось задержаться, чтобы пополнить запасы и нанять недостающих рабочих. Вечер хлопотного дня планировалось отвести отдыху. Леонид с Кириллом, попивая чай в гостиничном номере, изучали карты предстоящего маршрута. Топот шагов по коридору, дверь распахнулась, в комнату без стука влетела Зиночка, новая сотрудница, буквально вчера оформившаяся в экспедицию вместе с мужем. «Йося, забрали Йося моего!» Тут нервы молодой женщины не выдержали, и она разревелась в голос. Что означать «забрали», объяснять было не нужно. Необходимо было действовать. «Ну что, Кирка, зря нам что ли мандат выдают?» мирочевский на ходу натягивал пиджак. «Сейчас проверим его в деле». «Зинаида, я вас прошу», — увещевал по дороге безутешно супругу Алферов, «возьмите себя в руки и объясните, может, натворил чего ваш благоверный случайно». «Да что там натворил?» – всхлипывала сотрудница. «У папаши его лавка была еще при НЭПе». «Так кто папаша, а Йося причем? Решено было отправиться к начстрою, чтобы одолжить на вечер автомобиль для важного государственного дела. А машина у руководителя барнаульского филиала «Сибстройпути» была не абы какая, солидное авто, реквизированное в свое время у английской компании моментально возносившая его обладатель по социальной лестнице. В здании местного отделения ОГПУ Мирачевский предъявил свой мандат удостоверение начальника партии с важным предписанием ко всем должностным лицам и организациям оказывать указанному товарищу и его сотрудникам полное содействие. Выяснилось, что последнюю партию задержанных было решено отправить по этапу сразу же, чтобы камеры зря не занимали, и эшелон уходил прямо этой ночью. Задача усложнялась. Но это, как всегда, только подстегивало Леонида. «И где же ваше начальство? Это секретная информация. Я думаю, вы не хотите оказаться в том же эшелоне». Сделав несколько звонков, перепуганный чекист выяснил, что начальник отдыхает в кино. В кинотеатре путь инженерам преградила внушительных параметров билетерша. И не просите. Пока сеанс не кончится, беспокоить его не стану. После фильма подойдете. «Мадам, вы самый преданный страж народного кинематографа». В эту фразу Леонид вложил заряд неподдельного восторга. Кирилл еле сдержался, чтобы не рассмеяться, но поддержал товарища. «Да-да, конечно, на таких, как вы, самоотверженных работницах держится наша страна». Билетёрша зарделась. Можно было сознаваться». «Проблема в том, что мы с ним не знакомы», — начал Мирачевский. И, заметив испуг в глазах женщины, поспешил добавить шепотом, как бы по секрету. «Мы из самого Новосибирска к нему по важному государственному делу». Когда зрители стали расходиться, взволнованная билетерша указала приятелям на человека, которого боялись в Барнауле больше всего. «Товарищ начальник, срывается важное правительственное задание». Леонид на ходу разворачивал перед грозным ГПУшником мандат. «Задержан мой самый ценный сотрудник, без него встанет вся работа, и тогда полетят не только наши головы». От такого напора важный чин опешил. Но зная не понаслышке, с какой скоростью нынче летят головы, согласился поехать на станцию, с которой с минуты на минуту мог отправиться состав с заключенными. Авто правительственного вида развеяло его последние сомнения. Незамедлительно была поднята вся охрана эшелона. Самого ценного сотрудника отыскали за пять минут. Но победу было рано праздновать. Начальник вдруг опомнился. «Погодите, как же это? Просто так отпустить?» «Конечно нет!» Леонид уже доставал из планшета новую бумагу. «Вот официальная расписка в том, что провинность свою вышеозначенный гражданин отработает, выполняя важнейшее задание Совнаркома СССР под мою ответственность». Трясущегося бедолагу быстро затолкали в машину, где он сразу очутился в объятиях Зинаиды. Так был спасен, в сущности, малознакомый человек. В гостинице Алферов признался. «Слушай, там, на станции, я было подумал, что все напрасно, ничего у нас не выйдет. Как ты вообще решился на такое?» «Ой, да знаю я эти органы», — беспечно махнул рукой Мирачевский. «Кому бедный Йоси, кроме своей Зиночки, нужен?» У них таких преступников завтра о нем никто и не вспомнит. Между тем, это происшествие напомнило Леониду о трагедии, непосредственно коснувшейся и его семьи, деле затронувшем трест «Союз Рыба», в котором трудился дядя Виталий. О компании по борьбе с саботажем в продовольственной отрасли мирочевский узнали только после приезда в Новосибирск. И произошло это совершенно случайно. На рынке им завернули вяленого судака в один из сентябрьских номеров «Правды». В глаза сразу бросился заголовок «Раскрыта контрреволюционная организация вредителей рабочего снабжения». Из статьи следовало, что почти все руководящие должности в различных отраслях пищевой промышленности захватили вражеские элементы – спровоцировавший дефицит продукции и питания, что неминуемо привело бы к массовым протестам трудящихся против советской власти. Собственно, это и было настоящей целью вредителей. После сворачивания НЭПа и начала массовой коллективизации в стране действительно стало не хватать продуктов, наступила инфляция. Ответственность за это перекладывалась на вполне конкретных людей. не имевших никакого влияния на формирование экономической политики партии. Более того, именно благодаря научным сотрудникам исследовательских институтов, специалистам различных трестов, союз мяса, союз плодовоща, союз рыба и руководителям предприятий к середине 20-х не только были удовлетворены потребности страны в продовольствии, но и появилась возможность выйти на мировой рынок, продавать свою продукцию за рубеж через английских посредников. Последний факт позволил бдительным органам сфабриковать обвинения еще и в сотрудничестве с белогвардейской иммиграцией и получении от иностранного капитала средств на подрывную деятельность. В подтверждение виновности арестованных публиковались материалы дела. «Признательные показания вредителей» совершенно невероятные по своей абсурдности. Экономист Виталий Шперкан, в частности, занимал ответственную должность в экспортном отделе. В статье его фамилии «Правда» не упоминалась, казалось, можно вздохнуть с облегчением. Однако Леонид понимал, чем заканчиваются подобные дела. На следующий день на работе он лихорадочно перелистывал подшивки «Правды». Орган ЦК ВКПБ – обычно информировал о дальнейшей судьбе вредителей. Естественно, инженер старался сохранять при этом внешнее спокойствие. В следующие за первой статьей три дня газетные полосы заполнили негодующие заметки и репортажи. В разных концах Советского Союза проходили собрания и митинги трудящихся, выносившие резолюции с единогласным требованием расправы над вражескими контрреволюционными элементами, прихвостнями империализма. Митинги проходили под лозунгом «Смерть врагам советской власти». Холодный пот прошиб Мирачевского. Что же получается? Вся страна едино душно требует убийства. И, наконец, вот оно, 25 сентября тридцатого года. Дело 48 вредителей. В короткой заметке сообщалось о расстреле 48 специалистов. По странному стечению обстоятельств, осужденные были из когорты старых специалистов, некоторые из дворянского сословия и все беспартийные. В этом расстрельном списке Шперкан все же значился. Последние строки сообщения поплыли перед глазами. Приговор приведен в исполнение. Председатель УГПУ Минжинский. Дрожащими руками закрыл инженер подшивку. «Дядя Виталий! Этого не может быть!» Вспомнилось, какое участие тот принимал в судьбе студента. Добрейшей души человек, умница, энтузиаст своего дела, тому же с юности преданной революции. Как же это возможно? Первым порывом было писать тете Ревекки, но случаются же ошибки, опечатки в конце концов. Голос разума все же возобладал над эмоциями. Неизвестно еще что с дядиной женой, члены семьи зачастую тоже оказываются соучастниками по версии следствия. Так и не решился Леонид написать в Москву, чтобы не навлечь беду на себя и родных. И вот сейчас, в Барнауле, в заштатном гостиничном номере, Леня снова думал о той истории. Он долго ворочался на неудобной кровати и не мог заснуть. Вот ведь как получается, думал он. и даже с близким другом не поделишься. И лишь спустя три с лишним года, уже по возвращении в Москву, выяснились подробности страшного дела, результатом которого стал кадровый голод в отрасли. Помимо 48 человек, о которых писалось в прессе, тысячи оказались в тюрьмах. И судьба их, по большей части, была неизвестна. Сузился и круг общения мирочевских. Большинство членов семей-вредителей были сосланы. Некоторые, чаще молодежь, кончили жизнь самоубийством. Другие, особенно пожилые, скоропостижно умерли, не перенеся переживаний и давления. Так от сердечного приступа скончался профессор лепейкин когда арестовали его зятя и дочь. Но эти открытия были еще впереди. Пожалуй, самая интересная экспедиция ожидала Леонида в следующем году. Поездка на Алтай. в живописную горную Шорию, да еще и с семьей. Наконец-то все вместе. Погода благоприятствовала изыскателям. В середине мая стало очень тепло, и вокруг буйствовала пробуждающаяся природа. Синеватые от хвои сосен и вековых кедров холмы разукрасились вкраплениями нежной зелени. Многочисленные речушки стали полноводными, что, правда, существенно затрудняло переправу. Как и рельеф местности, относительно неплохие дороги в долинах сменялись узкими горными тропами. На нескольких подводах двигалась партия по местам необычайной красоты. Во главе верхом на лошадях ехали проводник из шорцев и начальник со старшей дочерью, гордо восседавший на подушке впереди отцовского седла. Алферов тоже верхом был завершающим колонны. Старшухин, с восторгом воспринимавший это путешествие, то и дело требовало быстрее, и Мирачевский, сам обожавший быструю езду, вырвался вперед. Вдруг до них донеслись отчаянные крики. «Михалыч! Начальник! Сюда!» Резко развернувшись на тропе, так что камни посыпались из-под копыт, инженер устремился назад. Телега, в которой ехала Оля с годовалой Ниночкой, съехала с тропы и задние колеса зависли над склоном. Лошадь с трудом удерживала груженную повозку, переминаясь ноги на ногу. Один из работников крепко ухватил ее под узцы, другой вцепился в телегу. Сзади уже спешил на крики Кирилл. Соскочив с коня, Леонид успел аккуратно ссадить Иру и бросился на помощь. Втроем мужчинам удалось втащить телегу на дорожку. Нина плакала, прижимавшая ее к себе изо всех сил Ольга, была бледна и не могла вымолвить ни слова. У Леонида, обнимавшего их, не получалось унять дрожь в руках. Подъехал проводник. Оглаживая лошадь и подкармливая ее хлебом, он проговорил «Горный конь, умный конь! кабы бы ни конь, улетела бы телега!» Оправившись от потрясения, продолжили путь. Конечная точка путешествия находилась в верховьях реки Тельбеса, там, где были обнаружены залежи железной руды. Лагерь как раз и разбили на месте стоянки геологов. Сохранившиеся деревянные срубы пришлись на первое время как нельзя кстати. Отсюда до Новокузнецка предстояло пробивать сложнейший маршрут горно-шорской железной дороги. Причем руководство ожидало от начальника партии выполнение ударной работы, так и было записано в удостоверении. Этим мирочевского было не удивить, он привык работать на износ. Вот только обеспечить условия для выполнения, как всегда, важного первоочередного задания, Трест оказался не в состоянии. Таких возможностей у него к 1932 году не осталось. В стране царил голод, и в Новосибирске, и в других городах за продуктами, выдававшимися по карточкам, стояли очереди, а всесильный руководитель западно-сибирского края товарищ Эйхи продолжал требовать полной самоотдачи и карал за невыполнение планов. Только крупы и выделялись геологам, изыскателям, строителям. Что оставалось делать? Леонид, щедрая хлебосольная натура, любившая устраивать для друзей праздники, умевший организовать застолье даже с минимум продуктов, не мог допустить, чтобы его сотрудники, люди, за которых он нес ответственность, в чем-либо испытывали нужду или того хуже голодали. Выход напрашивался сам собой – обеспечивать экспедицию собственными силами. На крупах далеко не уедешь, охотой много не добудешь, да и времени на нее не остается при ударных темпах работ. А потому были закуплены, не без труда и за солидные деньги, поросята, и куры с петухом через некоторое время в отдаленном шорском селении удалось разжиться и коровой позже привез Мирачевский из города сепаратор а в одной из из устроили молоканку так в сибирской тайге образовалось целое подсобное хозяйство было тут и мясо и яйца и молоко а теперь и масло появилось хватало не только для своих Приезжавшие из других партий жаловались на голодуху и уезжали щедро нагруженные продуктами. Кто же занимался всем этим хозяйством? Вот здесь доброта инженера-путейца сослужила ему хорошую службу. Существовало в то время строгое распоряжение не брать на работы семейных, чтобы не выдавать лишних карточек. Прокормить всех государство уже не могло. Однако начальник партии Брал семейные пары, причем устраивал обоих супругов. В то время как работал, по факту, только один. Не женское это дело, просеки рубить. Теперь пригодились, наконец, и вторые половины. Изумлялись не только коллеги. Работники Леонида дивились. Ну, Михалыч, ну, чисто председатель колхоза. И откуда только у городского ученого-человека такое понимание тонкости сельского дела? А он и сам не знал, как ему все удается. Просто делал то, что считал нужным. Ну а способности? Возможно, помнилось, как ловко управлялась когда-то с хозяйством мать. Один инженер, поразившись, насколько грамотно все организовано, у Мирачевского воскликнул. «Да у тебя тут прямо НЭП в тайге, Леонид!» Похоже на то, Мирачевский засмеялся, а потом задумчиво почесал затылок. «Только ты уж не распространяйся об этом особо!» Там, кивнул он куда-то в сторону, могут не понять. Поскольку строительство дороги планировалось начать в самое ближайшее время, база в Верховьях Тельбеса не прекращала свою работу на зиму. Иринку с Ниной пришлось отвезти в Новосибирск на попечение Ольги Ираклиевны, но перед тем пришлось пережить еще одно неприятное происшествие. Стояла чудесная золотая осень, погода радовала последним теплом, наступившим вслед за обычным в это время похолоданием. Начальник экспедиции решил устроить сотрудникам выходной, сам отправился с дочками на прогулку по ближайшим окрестностям. Жена осталась дома, она неважно себя чувствовала. Возвращались уставшие и довольные, грибов собрали немного, с малышками далеко не уйдешь, зато с яркими охапками осенних листьев. Иринка вырвалась вперед, уж очень хотелось, первой вручить маме нарядный букет. Сбежала по ступеням избы, служившей рачевским домом, но распахнув, дверь отпрянула. «Папа, дым идет!» Опустив Нину на скамью, вырубленную из бревна, обратный путь младшая дочь проделала, гордо восседая на папиных плечах, Леонид молниеносно убрал с крыльца старшую. В сенях дыма было немного, но просачивался он из-под дверей комнаты, в которой могла находиться Оля. Там же стояла и печь. «Неужели пожар?» Он дернул за ручку, заперто. На стук и крики жена не откликнулась. «Может, ушла? Хорошо, боясь если спит?» Попытался выломать дверь, не поддалась. Сруб был сработан на совесть. Вспомнив, что в сенях остался топор, инженер не без труда вскрыл задвижку. В комнате дыма оказалось гораздо больше. Обнаружился его источник. Сложенные возле печки тонкие ветки обрезка тлели. Вероятно, из-за попавшей искры. А на кровати спала жена. «Оля, Оля, вставай!» Он попытался разбудить ее. Глаза открылись, взгляд был затуманен, а когда попыталась приподняться, потеряла сознание. Угорела. Леня подхватил ее на руки. К счастью, на воздухе Ольга вскоре очнулась, а он вспомнил, что под кроватью ящик с патронами к винтовке. ему без огня не бывает. Если начнется пожар, взрывы не миновать. И снова метнулся внутрь. К счастью, сырые ветки только дымили. Второй раз в этой экспедиции серьезная опасность подстерегала любимую женщину. Испытание следовало за испытанием. Правда, теперь все обошлось. А ведь стоило ему задержаться хоть немного, Оля могла задохнуться. Нет-нет, даже думать о таком не хочу. И в который раз поблагодарил начальник партии свою судьбу. Изыскания в сложном районе затянулись. Пришлось делать расчеты и для тоннеля. И только к концу следующего года был сдан проект горно-шорской дороги. А главное, закончилась длительная командировка. Миит отзывал Мирочевского обратно в Москву. Последний новосибирский день в фое Сибстройпути его окликнул бородатый мужчина. Лёнька, что ж ты мимо проходишь? Витька ты, до да тебя ж не узнать, заросший как дикарь, крепкий мужик с обветренным лицом и вправду совершенно не походил на бывшего сотрудника. худощавого, бледного юноши. «Так я и есть дикарь. Совсем знаешь ли, одичал в этой Якутии?» Мирачевский усмехнулся, вспомнив свои скитания по лесам. «Ты куда сейчас? Может, встретимся вечером, потолкуем?» «Эх, Витька! Что ж ты поздно так пожаловал к нам?» Леонид вздохнул с сожалением. «Мы ведь уезжаем сегодня. Все, конец моей сибирской эпопеи. В Москву!» «Ух ты! Завидую!» Виктор покачал головой. но, надеюсь, я тут ненадолго задержусь. В столице свидимся. И добавил, многозначительно подмигнув. А про твою эпопею наслышан. Говорят, по колчаковским местам пришлось походить. Золото пропавшее случайно не обнаружил? Увы, Леня рассмеялся. Хотя про себя подумал. Кто ж так шутит в наше время? Но Витька всегда славился опасными шуточками. А было бы неплохо. Еще бы. «Так и ты в золотоносных местах побывал. Ленька не остался в долгу. У тебя-то как дела с сокровищами?» Инженеры как раз вышли на улицу и присели на скамью покурить. Не поверишь, но был от них буквально в шаге. «Да ладно заливать!» Леонид помнил способности приятеля приукрашивать свои юношеские похождения. Однако Витька совершенно спокойно рассказал потрясающую историю. Устроился в их партию некий Александр Петрович Генич, простым рабочим. Хотя все в нем выдавало человека образованного. В глаза бросалась и военная выправка. Правда, это Виктора не смутило и даже обрадовало. Грамотные работники в этих краях нечасто попадались. Несмотря на разницу в возрасте, они подружились. И вот однажды Генич признался в своем белогвардейском прошлом, Собственно, об этом молодой начальник партии догадывался с самого начала. А еще показал карту, потертый план местности, где якобы зарыто золото с якутских приисков. Золото с якутских приисков. В этом месте повествование мирочевский закашлялся. «Да, вот так же я поперхнулся тогда. Мы, знаешь ли, чай как раз пили», — улыбнулся Витька. «И что же, план-то настоящий был или так?» «Много тут по Сибири разных таинственных карт ходит». Произнести это Леонид попытался как можно равнодушнее. «Самый, что ни на есть». Достав видавшие виды кожаный портсигар, однокашник вытащил из него сложенную бумажку и передал Мирачевскому. Развернув лист, Леонид почувствовал, как сердце громко ухнув, замерло на мгновение. Он смотрел на тот самый план. «Да-да, именно тот перепутать было невозможно». над которым корпел в лагере бугра. Правда, эта карта оказалась в идеальном состоянии, за исключением небольших изъянов. «Вижу, тебе азарт охотника не чужд!» Виктор по-своему расценил реакцию Мирачевского. «Да не томи, рассказываю уже!» За усмешкой Ленька постарался скрыть волнение. «А нечем хвастаться. Мы действительно находились аккурат в том районе тогда. Точное место вычислили довольно быстро». Заброшенная заимка там была. Вот в одном из погребов и находился схрон. И что же, ничего не нашли? Ну почему ничего? Нашли. Сам тайник нашли, но пустой. «Опоздали мы», — Витька вздохнул. Александр Петрович сказал потом, что всего было три таких плана. Вероятно, кто-то из бывших соратников опередил. Невольный вздох вырвался и у Лени. «Да, обидно, конечно. Но ничего». «Будет еще и на нашей улице праздник», — подбодрил Виктор. Но это был вздох облегчения. Стало быть, думал Мирачевский, схрон находился совсем не в нашем районе, да и забрали клад, вероятно, гораздо раньше. Александр Петрович оставил мне карту на память, а сам после в Иркутск подался и где теперь, не знаю, закончил рассказ старой приятель. Помолчав, а затем придвинувшись плотней, он добавил совсем шепотом. Если честно, есть у меня подозрение, что связано происходящее сокровище с одним из якутских восстаний. Ох и неразбериха в этих местах в двадцатых годах творилась! Вот такое неожиданное продолжение и одновременно завершение получила давняя история, до сих пор чего греха таить мучившая начальника Киринской экспедиции.